— Я в отчаянии, дорогой друг, в отчаянии, что заставил вас проехаться напрасно. В семь часов пришел священник из Сен-Патерна. На дороге он встретил Дювалона, который, не желая никого будить, уехал тайно. Ему же Портос поручил сказать, что он боится, как бы Житар в его отсутствии не напортил чего-нибудь, а потому решил, воспользовавшись приливом, отправиться в Бель-Иль. Но ведь Голиаф не мог проскакать четыре лье по морю. — Там добрых шесть, — поправил его Арамис.